Для него начались плохие времена. Когда тень снилась ему или когда он слишком много думал о ней, его всегда охватывал леденящий ужас. Разум и силы покидали его. Он казался себе глупым и каким-то растерянным. Страх перед тенью безумно злил Геда, но он ничего не мог с собой поделать. Ему очень нужна была поддержка. Вот только чья и против кого? Ведь тварь эта была лишена плоти, и не принадлежала ни к миру живых, ни к миру мертвых. Она не имела имени и вообще была как бы ничем, и обладала лишь одним страшным могуществом, не подчиняющимся законам земной живой жизни, которые он сам некогда дал ей. Единственное, что он теперь точно знал, это тень его творения, плод его непросвещенной деятельности, связанная именно с ним, и через него постарается осуществлять свои планы. Но в каком обличии явится она в этот мир, сама не имея плоти и формы, каким способом найдет его и когда, этого Гет не ведал. Свой дом и весь островок он окружил самыми разнообразными волшебными преградами. Однако все это требовало так много сил, что Гет понял, скоро он израсходует их все только на эту защиту и жителям Лоу-Торнинга не будет от него никакого проку, особенно если с острова Пендер все-таки прилетит хоть один дракон. И снова ему приснился сон. На этот раз ему снилось, что тень проникла в дом, шевелится возле двери во тьме и старается до него дотянуться. И, как тогда, она снова шептала слова, которых он не понимал. Гет в ужасе проснулся и зажег волшебный огонь. Он осветил каждый уголок, чтобы убедиться, что в доме никого нет, потом подкинул дров в очаг, уселся подле него и, освещаемый языками пламени, слушал, как осенний ветер шуршит в соломенной кровле и свистит в высоких голых деревьях вокруг дома. Долго сидел он в задумчивости, и в сердце его проснулся былой гнев, Не станет он сидеть, словно в ловушке на этом островке, бормоча бесполезные заклятия, и беспомощно ждать, пока что-нибудь произойдет. Однако сразу покинуть свою нору он не мог. Ему нельзя просто взять и уехать отсюда, нарушив договор с жителями островов и оставив их беззащитными перед ужасной угрозой. Геду виделся только один путь. На следующее утро Гет отправился на лодке к главной пристани Лоу-Торнинга, отыскал вождя общины и сказал ему, «Я вынужден покинуть эти края. Мне грозит опасность, а стало быть и вам тоже. А потому прошу вас разрешить мне отправиться на остров Пендар и там попробовать сразиться с драконами или еще каким-либо образом решить эту задачу. Так я выполню вашу главную просьбу, и тогда с чистой совестью уеду отсюда». А в школе мне суждено погибнуть. Это может случиться и здесь, особенно если сюда пожалуют драконы. Так что давайте решим все сейчас, не откладывая дело в долгий ящик». У вождя от изумления отвисла челюсть. Он долго смотрел на Геда и, наконец, сказал, «Господин Ястреб, а ты знаешь, что там 9 драконов? Говорят, что восемь из них еще молодые». «Зато старый, — говорю тебе, — я должен отсюда уехать. Но сперва хочу попытаться избавить вас от страшной угрозы и прошу на это вашего разрешения». «Ну, как хочешь, господин мой», — недовольно ответил вождь. Все, кто слышал этот разговор, сочли, что молодой волшебник сошел с ума или просто лезет на рожон. С мрачными лицами провожали геда островитяне не надеясь увидеть его снова. Некоторые намекали, что парень просто решил сбежать и, обогнув хоск, укроется где-нибудь во внутреннем море, бросив их в беде. Другие же, в том числе и печварьи, были уверены, что волшебником овладело безумие, и он ищет смерти. По крайней мере, четыре поколения островитян прокладывали курс своих кораблей так, чтобы держаться как можно дальше от острова Пендер. Ни один маг не являлся сюда, чтобы открыто вступить в бой с драконом. К тому же Пендор лежал вдалеке от населенных земель и основных морских путей, и правили островом и морями вокруг пираты и работорговцы, злобные воинственные люди, которых ненавидели все обитатели юго-западного земноморья. Именно поэтому никто даже и не пытался отомстить за погибшего правителя острова Пендор, когда дракон внезапно напал на него, Он со свитой как раз спировал в одной из башен замка и мигом превратил в пепел всех, кто там был, а случайно уцелевших после побоища загнал в море и утопил, несмотря на их жалобные стоны и плач. Заваленный трупами, неотмщенный пендер остался в полной власти дракона, и там он правил, поселившись в развалинах замка и охраняя свою сокровищницу, полную награбленного добра, принадлежавшего не одному поколению прежних правителей не только Пендера, но также Пална и Хоска.